Старый скимос не желал жить вместе со стаей по-новому. Он хотел, чтобы всё было как прежде, как жили его предки. Хотел охотиться вместе с собаками, бродить по холодным, заснеженным пустошам в поисках пропитания. Его семья и его стая чего только не делали, убеждая старика перебраться в дом, но тщетно, потому что никому из них так толком и не удалось объяснить, почему ему следует бросить старую жизнь. Не забрали у старика оружие и инструменты, отобрали ножи, верёвки, сани, не оставив ему выбора. Без инструментов и оружия, сказатьиски мосу нечего, прямо как мне. Старик Нехти согласился спать под крышей при одном условии: так большинство стариков и собак он считал полным непотребством испражняться в доме. Гадить в четырёх стенах, как драная кошка. Да ветра старик по-прежнему желал ходить на улицу. Налив себе чего-нибудь по горячее, он стоял с чашкой в руках на крыльце большого дома и ждал, когда придёт нужда. И когда она давала о себе знать, он выплёскивал оставшуюся в кружке жидкость в снег и шагал в темноту. Как-то зимней ночью, когда холод кусался ещё сильнее, чем обычно, кто-то вдруг заметил, что старик, вышедший по нужде, обратно не вернулся, и домочадцы отправились на поиски. Последу они дошли до места, где он испражнялся, Но там ничего не обнаружили. Однако след вел дальше, на псарню, а там их ждало зрелище, которое и пролило свет на ход событий. Выйдя на крыльцо, старик дождался темноты, вылил на снег оставшиеся в чашке капли, посмотрел на жидкость и понял, что температура подходящая. Горячие капли превратились на снегу, в лед. Как раз этого старик и ждал. Он направился к своему обычному месту и присел, но на землю дерьмо не упало. Старик взял его в руки и принялся месить, как учил его дед, а того его дед. Он усердно месил руками дерьмо, время от времени поплёвывая на него, пока не вылепил некое подобие ножа. Когда нож приобрёл нужную остроту и прочность, старик навелся к собакам. Он выбрал пару собак и перерезал одной из них глотка Да так, чтоб псины и пискнуть не успела. Старик напился крови и вдоволь наелся сырой собачатины. Из собачьей шкуры и костей он смастерил небольшие сани, из кишок он вырезал упряжь и кнут, после чего накормил мясом вторую собаку, запряг её в сани, взмахнул кнутом и укатил в полярную ночь. Вот таким человеком и был Роаль Амундсен. Это Фрут Оркельсен так говорит. «Шеф» — так она его называет. Я сперва решил было, что это какая-то незамысловатая ирония. Но Фрут Оркельсен оправдалась тем, что, мол, раз так Амундсена называли его спутники, то и ей можно. Фрут Оркельсен показала мне фотографию мужчины, одетого в мех неизвестного мне животного на белом фоне. Это и был шеф. На ногах у шефа были лыжи. а стоял он, опершись на палке и с видом хозяина, глядя на горизонт. — А из чего на нем одежда? — поинтересовался я у Фрут Торкельсен, которая любезно поднесла открытую книгу к моей морде. — Из волка, — ответила Фрут Торкельсен. — Меня захлестнули одновременно отвращение и восхищение. Это кем же надо быть, чтобы одеваться в волчью шкуру? И что, бедные дворняги, делать, если столкнешься вот с таким на большой дороге? А говорю заранее, это важно учитывать, что Фру Торкильсон от шефа особо не в восторге. Да, ясное дело, он герой полярник и национальная икона, но об этом Фру Торкильсон не говорит. Однако, как она подметила ещё в самом начале своих исследований путешествия, которое окрестила великим походом к центру пустоты, шеф врёт. А кто, собственно, не врёт? Фру Торкильсон бывает и сама приверает. Например, говоря, что выйдет на минутку, а сама потом сто лет пропадает не весь где. Или когда притворяется слабоумной перед доверчивым мусорщиком. Но спорить тут бесполезно, это я уяснил. По той или иной причине Фрут Торкельсон чувствует себя так, будто шеф нанес ей личное оскорбление. Его бедная мать надеялась, что он будет учиться на врача. И он не разубеждал ее, хотя на самом деле вряд ли хоть одну книгу удосужился открыть. А ведь она вдовой была. Шефу было шестнадцать лет, когда Нансен вернулся из гренландских льдов. Мальчишка увидел, как толпы поклонников носят героя на руках, и решил, что вот оно, его призвание. Сам-то он говорит, будто мечтал стать полярником, но истина в том, что он жаждал славы. Хотел стать звездой. Полярной звездой. Может, ему просто не хотелось врачом работать? Предположил я, но Фру Торкильсон и бровью не повёл. К счастью, мать умирает. А шеф не придумал ничего умнее, как поблагодарить судьбу за то, что та устранила с его пути это препятствие. А так как в своё время ему привиделось, будто медицину он всё же изучал, впоследствии он решает обойтись в экспедициях без врача. Он умудрился убедить себя, что он вполне себе неплохой врач. Ну да, согласился я. Большинство людей считают себя от рождения ветеринарами. Чего тогда удивляться? Вся экспедиция к Южному полюсу — сплошное вранье. Он же сказал, что отправляется на Северный полюс. Но потом передумал и решил на Северный не идти. Прекрасно его понимаю. В том-то и дело. Он туда и не собирался, и с самого начала всем врал. Когда-то Северный полюс и впрям был великим трофеем. Но потом двое мужчин, каждый за себя, принялись утверждать, будто добрались туда первыми, и началась жуткая собачья грызня. Уж прости, что так грубо. Ой, я вас умоляю. Шеф собрал денег, взял в аренду судно, нанял экипаж, купил собак и смылся в море, убедив всех, что направляется на север. Да ему и вряд ли поверили бы, скажи, он будто держит путь ещё куда-нибудь. Шефу хотелось туда, где до него никто не бывал, рассказывала Фру Торкильсен. Но не для того, чтобы там поселиться. Нет, отправляясь куда-то, шеф не собирался в этом месте оставаться. Есть такие места, они называются нигде, и имеются повсюду. Вот только шеф предпочитал такие нигде, которые расположены подальше от всего остального, те, где холодно и где не могут жить люди. Хотя Армундсон и объяснял мне, говорит его приятель, но мне по-прежнему непонятно, почему опасности и тягаты так привлекают его. С другой стороны, они рисковали лишь собственной жизнью. С полётами майора дело обстояло так же. Я за него боялась, но кроме своей жизни он ничем не рисковал. К тому же он был хорошим пилотом. Пережил 4 или 5 падений и не очень пострадал. А у хороших пилотов самолёты 4-5 раз падают. Но Фру Торкельсен меня не услышала. Про майора говорить ей нравилось. Я поняла, как много для него значили эти полеты, только когда он перестал летать. Нет, другим он не стал. Но теперь я вполне могла представить его беспомощным. Фру Торкельсен слегка расчувствовалась и захотела пить. Она прошаркала на кухню, и я подумал, было последовать за ней, а вдруг мне перепадет что-нибудь вкусненькое. Но не сдвинулся с места. Не хотел шпионить. И к тому же я теряю голову от малюсенького кусочка колбасы. Это я и сам прекрасно знаю. У меня от одной мысли о колбасе слюни текут. Самообладание? Сидеть? Фрутор Кильцен со стаканом в руке вернулась в гостиную и заговорила ещё не дойдя до кресла. Перестав летать, он сперва компенсировал это тем, что купил мотоцикл. Не из тех, что ревут и громыхают, а симпатичный такой. Жолтенький. как раз подходящий для нас двоих — «Хонда». Мы несколько недель на нем катались. Даже в «Эннебак» к друзьям ездили. Да потом мотоцикл забросили. Он пылился в гараже, и в конце концов его продали соседу из дома напротив. Но, по-моему, хуже всего майору стало, когда его лишили возможности водить машину. «Вас послушать, и выходит, что он контрол-фрик», — сказал я. А мне он другим запомнился. Он был обыкновенным мужчиной, похожим на всех остальных мужчин. Как шеф. Вот что я сказать пытаюсь. — К тому же фрик — это уж точно не про майора, — ответила Фру Торкельсен. Сам он фриков терпеть не мог. И несколько раз, когда наш сын делал странную прическу, майор насильно состригал ему волосы. Да и сам майор сеял вокруг себя хаос. Как и большинство мужчин, он пытался управлять жизнью при помощи инструментов, техники и всяких механических средств. Ну, естественно, оружие. Разумеется. Его оружие меня с самого начала раздражало. Им были набиты ящики и шкафы, и я его до смерти боялась. Но с этим ничего было не поделать. До нашего знакомства он спал с пистолетом под подушкой. Он не знал, что мне это известно. Когда он постарел, мне уже и самой стало казаться, что оружие в доме это неплохо. По крайней мере, лучше, чем без него. Думаю, без оружия он чувствовал себя ужасно неуверенно и спал тревожно. Впрочем, в конце концов, ему уже ни оружие не помогало, ни инструменты, и он, как я и боялась, стал совершенно беспомощным. Но мне от этого хуже не стало. Наоборот, мне стало лучше. Наш брак был довольно поганый и одновременно счастливый, как у многих. А последние годы были в каком-то смысле лучшими. В последние 10 лет мы проводили вместе больше времени, чем в первые 30. Увидать и умереть никому не охота. «Но я знаю, майор тоже считал, что стареть — это неплохо. Прекращаешь бороться за выживание. А что произойдет, если один из нас постареет?» — спросил я, но Фру Торкельсен погрузилась в собственные мысли. Чуть погодя, когда я уже полагал, что она ничего больше не скажет, Фру Торкельсен неожиданно произнесла, «По-моему, старость — это дерьмище».